Когда я повернула голову в сторону отдела и увидела заинтересованные, беспардонные глаза Селивановой, то почувствовала дежавю. Надо сделать вид, будто именно того, что произошло, я как раз и желала больше всего. Всю жизнь мечтала. Пусть даже никто не поверит, но чтоб ни одного вопроса, ни одного упрека, ни единого слова сочувствия, от которого я... Разревусь и потеку грязевым ручьем по стенам родного учреждения. Улыбочку. Вас снимают скрытой камерой. Слава богу, хоть с Полянским все выяснили. С облегчением выдала я Селивановой, пытаясь понять, слышала ли, могла ли она услышать подлинный текст диалога. «А что он хотел?» — удивленно спросила она. «Ее недоумение меня успокоило». «Нет». не слышала, только строила предположения по выражениям лиц. — Да мы же с ним... Ну, теперь он хоть понял, что я не его вариант не слоя. — Он что-нибудь тебе предлагал? — с недоверием уточнила Селиванова. — Я не стала дожидаться предложений. — Подумаешь, — поцеловались по пьяни. Мне теперь надо думать о серьезных вещах. Тут я почувствовала предел и бросилась к рабочему столу. У меня в нижнем ящике, под ступкой журналов «Лиза, отдохни», пылилась должностная инструкция, которую мне когда-то поручили вбить в компьютер, да так и забыли потребовать результат. Я достала ее и принялась молотить по клавишам с яростью, на какую только была способна. «С тобой все в порядке?» — спросила Таня Дронова. «Видимо, я все-таки не до конца контролировала выражение лица». «Не очень. По-моему, у меня температура». проранила я. Дальше я принялась совершенно искренне постановать, прикладывать руку к колбу и закрывать слезящиеся глаза. «Может, допечатать завтра?» — забеспокоился Виктор Олегович, который некоторое время с удивлением разглядывал инструкцию. Похоже, он ее не опознал. «Я пойду?» — не стало капризничать я. «Иди, иди». Ласково кивнул он, осторожно дыша в противоположную от меня сторону, видимо, решил, что я подцепила птичий гриб. Я в полубессознательном состоянии выбралась из здания, добрела до ближайшего кафе, заказала дрожащим голосом чай и разревелась. Не очень прилично, конечно, хлюпать носом и вытирать слезы со щек, покрывшихся красными пятнами. но на приличие мне было наплевать. Почему это он моментально поверил всему, что наболтала про меня Селиванова? Сволочь! Сам не звонил, пропал. А теперь не удосужился даже послушать моего мнения. Да я сама с таким, не желая больше ничего иметь общего. Но ведь именно в этом и проблема, что Селиванова наболтала ему про меня правду, Тихо укорял меня внутренний голос. Она же и не знает, что ты ни в какую Америку не стремишься. А все равно упивалась я своей обидой. Сам дурак. Мог бы спросить. И вообще. Что вообще? Неужели ты готова наделать новых глупостей, только бы избежать любых проблем? А вот и не глупостей, отрезала я и включила глухаря. Не знаю, хорошо это или плохо, но всю жизнь я ощущала внутри себя наличие некоего предохранителя, который в экстремальных условиях отрубал мою способность к логическому анализу собственного поведения. Я просто отключалась и начинала вести себя как примитивный папоротник, который ни по ком не страдает, никого не любит, просто растет. Именно этим я и решила заняться». Поскольку на работе меня ждали разборки, к которым я не была готова, а также главным образом разборки, которые меня не ждали, как бы я к ним ни готовилась, я решила использовать богатые возможности стресса до конца. Я слегла всерьез. 38,7. Не без удовольствия отметила я показания термометра к утру. Надо вызвать врача. Я вызову с беспокойством, которое насмешило меня, пообещал ромко. Внутри я ощущал себя мошенником, которого вот-вот поймают с паричным, но, как ни странно, даже врач не стала поднимать меня и мои личные стенания на смех. Наоборот, она оценила высоту ртутного столбика, отметила мои слезящиеся, покрасневшие глаза и даже что-то нашла нездоровое в том, как я дышу. Больничный режим, однозначно. Покажетесь в следующую среду, — обудрила меня она. Краешком сознания я порадовалась свободе и тому, что не нужно ходить на работу, а потом повернулась лицом к стене и снова заделалась папоротником. Я пересчитала все цветочки на правой половине обоев, затем перешла на левую и уснула. Почему-то никогда мне не хватало сил досчитать все цветки до конца. Лучшее снотворное срабатывало без промаха. Однако не получается спать вечно, если все-таки ты еще жива. Поэтому где-то к пятнице я прочухалась, скинула с себя папоротникообразное состояние и приняла вертикальное положение, чисто из интереса, что из этого выйдет». Может, тебе еще полежать сочувствием, — поинтересовался Ромик, а то ты просто-таки прозрачная, натуральное привидение. — Да что ты! — с недоверием дошаталась я до зеркала. Из-за зеркалья на меня смотрело бледнолицее существо в огромной ночной рубашке, с фиолетовыми кругами под глазами и опухшими губами. Вид был, прямо скажу, инопланетный. Я подумала, что сейчас меня пожалел бы даже Полянский, если б имел возможность меня видеть. А может, ему фотографию выслать? И с обратной стороны попросить прощения на случай моей скорой смерти. Что-то типа «Я знаю, как мало значу в твоей жизни. Теперь». но прошу всего лишь прощения. Если мне суждено умереть, знай, я не предавала тебя, я любила тебя всем сердцем, всем моим разбитым сердцем. Искренне твоя навеки Катя Баркова. И фотка с потерянным выражением лица, бледного, почти прозрачного лица. Блеск. Не удержавшись от всего великолепия мечты, высказался я вслух. — Ты о чем? — озадаченно смотрел на меня братец. Я глядела его с ног до головы и помрачнела. — Вот скажи, если бы из-за тебя девушка почти умерла, ты бы ее простил? — спросил я. — За что? — деловито уточнил Ромка. — За предполагаемую измену, — подбавил я данных. «Предполагаемую или реальную?» — не отставал брат. «Ну, предполагаемую, хотя вполне реальную», — усложнил я задачу. Ромка задумался, почесал репу и ответил. «Ну, его нафиг. Один раз смогла, значит, и второй раз налево пойдет. Нехай помирает, раз такая дура. Тем более, когда почти помирает, то это всегда проходит». Сам ты, дурак, последний, взвелась я, ясно давая понять, что Роме, как всегда, выбрал неправильный вариант ответа. Пусть и честный, но неправильный гад. И Полянский в таком случае тоже гад, первостатейный. И на примирение мне нечего рассчитывать, так что осталось мне только действительно лечь и помереть. Но... Что-то как-то неохота... В другой раз. А пока остались у меня в жизни какие-никакие незавершенные дела. Например, отомстить этой сволочи Полянскому за его тупой мужской шовинизм. Подумаешь, увидел загорелую девушку. Эка невидаль. Мог бы и... Так, стоп. Это я уже говорил. Тогда надо мстить Селивановой. Хоть и не слишком понятно за что... но зато приятно, и дело это пойдет только на пользу моей карме. После такой мозговой активности измотанный организм потребовал душевного отдыха, который я себе организовала в виде полинки, которая всю субботу с готовностью поливала мужской рот грязью и подогревала мне болящие глинтвейн. В воскресенье, Я мазала уже отошедшую от мук красоты морду лица сметаной и увлажняющими кремами, а внутрь себя запихивала полезную овсянку с вареньем. Радость жизни возвращалась ко мне практически бегом. К вечеру понедельника я была настолько довольна, неожиданно облавившимся мне отпуском, что была готова, во-первых, вообще навсегда отказаться от мужчин, Во-вторых, я в который раз убедилась, что женщины в большинстве своем, не считая Селивановой, гораздо лучше, умнее и мудрее мужчин. В-третьих, подумала, что работа не волк, в лес не убежит, а посему надо как-то к среде стереть с лица это довольное лоснящееся выражение, а то тетя-доктор меня пошлет. Просто пошлет. На работу. что в однозначно не может быть выражением космической справедливости, потому как по справедливости я имею право еще на недельку безделья. Надо вечером пить холодное молоко. Можно раскашляться, вошел в мое положение Ромка. Что-что, а работу он ненавидел так же, как я. Однако космическая справедливость в который раз показала мне кто в доме хозяин, и сделала все по-своему. Не желая, видимо, допустить моего падения в пропасть лесбиянства и мужа ненавистничества, она организовала мне мужчину с доставкой на дом. Прямо в понедельник вечером, 15 октября. Ромик, как всегда, куда-то собирался, потому что было уже довольно поздно, за окном стемнело. Самое время вампирам вылезать из своих углов, поэтому он был сосредоточен и зол. Когда в дверь позвонили в сто тридцать пятый раз, он заорал «Звонят твою мать! Катька твою мать!» «У меня та же мать, что и твоя мать!» — спокойно отреагировала я. «А меня не возьмешь на такой дешевый понт!» Пришлось Ромику бросать свои поиски дисков, правильных джинсов, тусовочных кенгурух и прочего кошмара, в котором он посещал ночные бдения вампиров, и шлепать в прихожую. Я расслабленно уставилась на голубой экран. В прихожей было тихо. Потом я услышала взволнованный голос Ромки, который вежливо, вежливо предлагал кому-то пройти на кухню и испить кофейку. «Кто там?» — тихо спросила я у него, когда он материализовался на моем пороге с помертвевшим лицом. «Налоговая или ОВД? В чем тебя обвиняют?» «Это к тебе?» — выдавил он. «Кажется, Лайон». «Кто?» — подпрыгнул на кровати я. «Лайон?» — пьет кофе на нашей кухне. «Ты что?» И правда решила эмигрировать? Я задумалась. Как это я умудрилась забыть про приезд иностранца? Ладно. У меня есть железобетонное объяснение. Я болела. Только откуда у нас кофе? На всякий случай уточнила я, потому что последнюю ложку Нескафе я уничтожила еще в воскресенье. Я приготовил. Взял из банки в шкафчике, как ни в чем не бывало, пожал плечами Ромка. Я взвелась и стала лихорадочно надевать на себя что-то более приличное, нежели необъятная ночнушка третьей свежести. «Как ты мог?» — шипел я на брата. «Неужели же не видел, что это вовсе и не кофе?» «А что?» — удивился он. «Действительно, если в банке из-под кофе...» Лежит порошок темного цвета. Зачем о нем думать, кофе это или нет? А ведь это был слабительный коктейль для похудания. Что-то типа Гербалайф, только нашего, бронебойного, российского производства. Продукт римкиного беспокойства о моей фигуре. «Здравствуй, Лайон, не пей!» – выдохнула я, не успев даже принять соответствующий вид. Только и смогла, что ведьмой влететь на кухню и остолбенеть перед совершенно иностранного вида худощавым мужиком. Он выглядел устало, но с интересом оглядел меня с ног до головы. Ничего особенно утешительного он там не увидел, поскольку я действительно нацепила на себя неизвестно что. «Are you all right?» — спросил меня он, пытаясь как-то объяснить себе мои разные тапки. Один из плюшевого мишки, другой из плюшевого зайца. Я люблю плюшевые тапки, но вечно их путаю и теряю. Не считаю это недостатком. Я вынула из рук чашечку и аккуратно посмотрела внутрь. Вот черт, так и есть. Половину выпил. Нет в жизни счастья. Этот коктейльчик настолько бронебойный, что я, попробовав один раз, Оставила его жить в шкафчике до лучших времен. Терять вес такой ценой я была не согласна. «Я... all right, кивнула я и стала лихорадочно думать, что делать с американцем, которого мой братец напоил слабительным. Я ткнула в кружку. «Зачем ты это пил?» «I think it was coffee!» проявил неожиданное понимание русской речи он. Его глаза выражали недоумение. Кстати, о глазах. В панике я не успела его как следует разглядеть, а ведь между тем поглядеть было на что. Если бы я повнимательнее разглядывала в свое время его фотографии, я, может быть, и вовсе не влюблялась бы в Полянского. Лайон оказался удивительным красавцем. Высокий, стройный шатен, с чуть вьющимися волосами, идеально выбритым лицом и большими зелеными глазами. Просто таки библейский Иосиф с этническими еврейскими чертами, но без огромного носа. « Это не кофе, пояснила я свои неадекватные действия активным болтанием головы вправо-влево. И предложила лайну чай, Конечно, чай тоже нельзя было назвать идеальным, так как я даже не помнила, когда его заварили. Но он хотя бы не был слабительным. Can I drink it? Really? Are you sore? Он с недоверием осматривал напиток. Я с недоверием осматривала его. И Интересно, что мне с ним теперь делать? Неожиданно. Мою притворно больную голову посетила гениальная мысль. «Вот он, ответ на все мои молитвы. Надо каким-нибудь образом приволочь его на работу, чтобы все, особенно Селиванова, увидели мой триумф. Только надо сделать так, чтобы Лайон реально был дико влюбленным в меня иностранцем, бросающим к моим ногам весь мир». «Пей, не бойся», — кивнула я, — прикидывая, что именно надо сделать в первую очередь. Ведь не исключено, что когда Полянский — это сволочь Полянский! — узнает про нас с Лайеном, ему будет больно. Откуда он узнает? Ну уж, это как-нибудь организуется. Главное, побыстрее устроить нашу с Лайеном любовь. Лавер. «I very glad to see you!» I need to will be ট ага, надо найти разговорник. How is you... ফ্ল Выдавила я из себя знакомую фразу и бросилась за литературой. Впрочем, оказалось, что не так страшен черт, как его малюют. При желании и наличии словаря можно объясниться даже с эскимосом, не то что с человеком, который больше интересуется твоей внешностью, нежели лексиконом. Через пару часов мы с Лайаном мило щебетали на моей кухне, и дощебетались до того, что ему лучше сегодня остаться ночевать у меня. На диване в кухне, конечно, а завтра я покажу ему Москву. Поскольку я не стала гнать его на улицу и оказалась достаточно привлекательной, Лайон был незамысловато счастлив. Его поездка в Россию вполне совпала с ожиданиями, хотя акклиматизация и смена часовых поясов далась ему неожиданно тяжело. Он приходил в себя всю ночь, практически не слезая с нашего унитаза, от чего я испытывала определенные муки совести. «По крайней мере, он не станет подавать на нас в суд», — глубокомысленно хихикал Ромка. «Индивидуальная непереносимость местной воды». «Сейчас я устрою тебе индивидуальную непереносимость местной сестры», попытался я побить родственника веником. Лайон, усталый и умилённый, наслаждался русским темпераментом и колоритом, пока часам к десяти утра не уснул, наконец, тяжёлым, неглубоким сном. Я обрадовалась, что его акклиматизация более-менее завершилась И у меня появилась возможность подумать, а подумать мне надо было всерьез. Допустить промашку в акции мести за все то зло я не могла.